Глава 15. На следующее утро на протяжении всей зарядки Жизель обдумывала вчерашний вечер. Было очень необычно проводить с Алексом время просто так, за разговорами и просмотром кино, как обычная пара, как если бы они действительно были вместе. И надо признать, ей это чертовски понравилось. Они бежали восьмой круг из пятнадцати вокруг плаца, когда по территории базы пронеслась оглушительная сирена. Все тридцать человек замерли на месте. За все время пребывания здесь они еще ни разу ее не слышали. Команды остановиться не было. Алекс выглядел еще более серьезным, чем обычно. Заканчивайте тренировку и отправляйтесь в расположение. Прайс за старшего. И кинув мимолетный взгляд на Жизель, сердце которой трепыхалось, как загнанный в угол зайчишка, капитан сорвался с места, бегом направляясь к главному штабу. С беспокойством, смотря ему вслед, девушка знала, что ничего хорошего эта сирена не сулит. Обычно такое созывалась летная команда на экстренные вылеты. «Интересно, что могло случиться?» — задался вопросом один из курсантов. «Отставить разговоры!» Кори аж надулся от гордости. Его еще ни разу не оставляли старшим. «Еще семь кругов осталось, потом все узнаем». И они узнали. Капитана Райта и еще четверых офицеров отправили куда-то за океан, в одну из горячих точек, для поддержки имеющихся там американских войск в погашении очередного конфликта. И уже две недели Жизель не находила себе места. Она так не волновалась даже за Маркуса и Стивена, даже за отца. К их командировкам она привыкла и воспринимала как должное, но с Алексом почему-то было все по-другому. Там, куда их отправили, даже не было мобильной связи, только спутниковая, и, конечно, никто бы не разрешил воспользоваться ею обычному курсанту. Да и как бы это выглядело? Жизель впервые поняла, как это – скучать по парню. Капитана Райта заменил другой офицер, который временно взял на себя его обязанности по надзору и обучению их роты, а также группу Фостер, Прайса и Дэвиса. Начались одиночные прыжки с парашютом под контролем двух инструкторов, и Жизель очень сильно сожалела, что один из них не был Алексом. С ним ей было бы спокойнее. Но даже несмотря на то, что теперь она каждый день поднималась в воздух, девушка не чувствовала себя счастливой. И точно знала, что именно не так. На выходных она даже выбралась в бар с Кори и другими ребятами, чтобы хоть как-то отвлечься и отдохнуть. Прайс, как и обещал, больше не переходил дружеские рамки, и Жизель почувствовала себя комфортно. Хоть какое-то общение в отсутствии братьев Бейкер, которые, несмотря на свою загруженность, раз в несколько дней исправно присылали сообщение, интересуясь ее учебой, другими успехами, личной жизнью, которую она так и продолжала скрывать от них, и рассказывая о своей жизни и работе в Европе. В субботу днем, сидя на любимом подоконнике, Жизель готовилась к промежуточному зачету по аэродинамике. Вся комната была завалена разбросанными по ней учебниками и тетрадями. Голова кипела от обилия информации. Внезапно в коридоре началась какая-то шумиха. Девушка отложила конспекты и распахнула дверь. Выглянула из своей комнаты, когда мимо быстрым шагом как раз проходил Кори. «Эй, что случилось?» – придержала она его за руку. «Ты не слышала?» Парень выглядел удивленным. «На пути домой наши самолеты пропали с радаров. Они как раз должны были, завершив миссию, вернуться сюда, на базу». «Наши самолеты? «Ты имеешь в виду?» Сердце Жизель камнем рухнуло вниз. «Да, ни один из наших офицеров до сих пор не вернулся и не выходит на связь. По маршруту их следования отправили беспилотники, но пока информации нет». «Откуда?» Девушка запнулась, голос дрожал. «Откуда ты об этом знаешь?» Она постаралась взять себя в руки, чтобы не выдать своих истинных чувств. Внутри все разрывалось от страха, но она отчаянно убеждала себя, что все будет хорошо. Алекс знает свою работу. Это не первое его задание, и он обязательно вернется. Жизель, вся база стоит на ушах. Кори потрепал ее по плечу. «Ладно, я пойду. Попробую еще что-нибудь узнать». И он стремглав побежал по коридору. А Жизель захлопнула свою дверь и упала на кровать, сминая тетради и отшвыривая их в сторону. Ал, Слезы медленно катились из глаз, и девушка даже не пыталась их смахнуть. Сердце колотилось с такой скоростью, что казалось, еще чуть-чуть и проломит грудную клетку. Они даже не смогли нормально попрощаться. А теперь... «Может быть, уже никогда?» «Нет, нет, нет, не смей!» В ярости стукнула она кулачками по кровати. «Не смей думать об этом! Все будет хорошо. И их найдут. Но не могут пять самолетов просто пропасть!» Ну все, теперь Блейк может выдохнуть. В радиофире зазвучал бодрый голос Колеба Брукса, одного из пяти пилотов-истребителей ВВС США. направляющихся через Атлантику домой в родной город Монтгомери после тяжелой двухнедельной командировки. Мы наконец-то заправились, да и до дома уже рукой подать. «Посмотрел бы я, каким бы ты был спокойным, если бы это у тебя были сухие баки», — огрызнулся Блейк Эткинс. «Ладно вам, ребята!» – Дастинг Вуд, летающего их команде всего полтора года, каждый раз пытался успокоить или разнять этих двоих, вечно подначивающих друг друга парней, которые, несмотря на все стычки, были лучшими друзьями. «Еще пара часов, и мы, наконец-то, будем дома!» «О, да!» – мечтательно протянул Рэй Морган. «Жду не дождусь, когда, наконец, увижу Трейси!» Кто о чем, Аре лишь бы позажиматься с женой», — засмеялся Алекс, хотя, надо признать, он и сам всю последнюю неделю думал о том, что сделает Жизель, как только она окажется в его квартире. «Спасибо на том, что не делится с нами подробностями». Алекс нахмурился. В радиоэфире была тишина, хотя он был уверен, что услышит одобрительные возгласы сослуживцев. Через секунду потух его радар. «Какого черта?» Капитан проверил системы, но все остальное было в норме. Он оглянулся на своих товарищей, летевших с двух сторон от него, и понял, что у них происходит то же самое. Все четверо обеспокоенно озирались. Алекс напрягся, и этого еще не хватало. Он жестами показал ближайшим к нему Блейку и Дастину следить в оба, ожидая чего угодно. Несколько минут ничего не происходило. Они летели в полной тишине – нервно всматриваясь в безоблачное небо, и синий океан под ними. Радар так и не ожил, и Алекс чувствовал себя абсолютно некомфортно. Они даже не узнают, если кто-то возьмет их под прицел. Капитан ожидал внезапной атаки в любую секунду. Стоило ему только подумать об этом, как прямо над ними принеслась выпущенная сзади ракета. Алекс чертыхнулся, прекрасно понимая, что пока это было только предупреждение – Если бы их планировали сбить, то давно уже сделали бы это. А еще через минуту их окружило три истребителя без каких-либо опознавательных знаков, один из которых поравнялся с Алексом, летящим чуть впереди остальных, становясь слева от него и чуть выше и качая крылом из стороны в сторону. Его бортовые огни мигали в хаотичном порядке. Брови Алекса взметнулись вверх. Такой сигнал означал, что их перехватили». Он посмотрел сначала на Блейка, а потом на Дастина. Ему нужно было знать, что они с ним. Оба парни покачали головой из стороны в сторону, отвечая на незаданный вслух вопрос. Они не согласны быть захваченными. И Алекс тоже был не согласен. «Значит, будем действовать», — подумал он и, как главный в их группе, подал руками знаки, понятные только им одним. Эту систему они придумали для себя, когда только начали работать вместе, и спустя несколько лет довели до автоматизма. Пока блэк и Дастин передавали сообщение другим двум пилотам, летящий перед Алексом истребитель повторил свой маневр, отворачивая чуть в сторону и настаивая на том, чтобы группа летела за ним. Но ни один из них не сменил свой курс. Оглянувшись по сторонам, капитан увидел, что все четверо его пилотов собрались и готовы начать в любой момент. Крепче перехватив ручку управления, Алекс выбросил несколько тепловых ловушек, что и послужило для остальных сигналом к началу. Все пятеро резко разошлись в воздухе в разных направлениях, разбивая строй и пытаясь окружить трех противников. То, что происходило далее, ничем как «мешаниной» назвать было нельзя – Они умудрились практически сразу вывести из строя одного из трех вражеских самолетов, но без рации было очень сложно скоординировать свои действия, даже несмотря на многолетний опыт работы вместе. Закручивая самолет в очередном маневре, Алекс громко выругался, когда одна из ракет проскочила в каких-то сантиметрах от его правого борта. «Твою мать, Райт! Это было близко, чертовски близко! Но их бой не длился долго». противник был не такой опытный, как хотел казаться, хотя все равно оставалось загадкой, кто это был и что это за новый подавитель связи, который смог заглушить их радиолокационную систему. Они отбились быстрее, чем ожидали, хотя и с многочисленными повреждениями с их стороны. Но все могло быть и хуже. Все всегда может быть хуже. Ни радио, ни РЛС так и не заработали». Посовещавшись с знаками, они единогласно решили направляться прямиком домой, не садясь во Флориде, чтобы не создавать опасных прецедентов. Да и мыс Канаверал, где базируется флоридское крыло ВВС, находится в стороне от маршрута их следования, а без навигации они рисковали вовсе его не найти. По ориентировочным расчетам, без еще одной планируемой до заправки в воздухе, которую теперь без связи не представлялось возможным осуществить, топлива им должно было хватить ровно до базы, с учетом перехода в режим экономии, при котором пришлось уменьшить скорость практически до минимума. Им предстояли долгие часы полета в тишине. Все пятеро летчиков, и так вымотанные двухнедельной командировкой, перелетом через Атлантику и недавним нападением, находились в постоянном напряжении, ожидая повторной атаки. К тому же им пришлось вспомнить, как ориентироваться в пространстве без приборов, исходя из расположения Солнца в определенный момент времени. Они знали только примерно, в какую сторону должны двигаться, и у каждого в голове было только одно единственное желание – добраться до суши до того, как Солнце окончательно сядет. А там уже не один десяток раз совершавшие ночные вылеты и знавшие родной штат Алабама, как свои пять пальцев – Пилоты смогут без проблем найти свою базу, снизившись и ориентируясь по огням городов. Жизель не пошла ни на обед, ни на ужин, просидев несколько часов в своей комнате. Слезы сменялись злостью, и тогда она начинала выхаживать по комнате из угла в угол, расшвыривая ногами все, что попадалось на ее пути. Несколько раз к ней забегал Кори, но только лишь для того, чтобы сообщить, что новостей все еще нет. За несколько часов до отбоя ей все-таки удалось более-менее взять себя в руки, успокаивая дыхание и замедляя сердцебиение. Девушка вышла в общую комнату отдыха, понимая, что больше не может находиться одна. Здесь сидел практически весь курс. Никто не покинул расположение, хотя обычно все уходили в увольнение именно в субботу, предпочитая воскресенье оставлять на подготовку к учебной неделе. Тот из ребят смотрел телевизор. Кто-то тихо переговаривался между собой, но все лица как одно были напряжены и сосредоточены. Жизель присела на подлокотник кресла, в котором сидел Кори, и в полухо слушала его обсуждение с другими ребятами возможных вариантов произошедшего. И все больше проваливалось в коматозное состояние. Внезапно вечернюю тишину разорвал свист турбин-истребителя. Потом еще один и еще... Все курсанты резко подняли головы вверх, как будто пытаясь увидеть через потолок, что происходит в небе. Пять. Жизель мысленно считала резкие звуки. «Кори?» — это, видимо, они. Девушка схватила друга за запястье, вскакивая на ноги. «Но почему так низко? Посадочная полоса далеко отсюда». Все, кто был в комнате, тут же поспешили к выходу, стремясь побыстрее выйти на улицу и узнать, что происходит. «Видимо, с ними что-то не так», — ответил ей Кори. «Они не имеют права летать над жилыми корпусами». Курсанты гурьбой бежали к летному полю, где уже собирались экстренные службы и старшие офицеры. Вся база горела огнями. Жизель еще никогда не видела, чтобы использовалась абсолютно вся иллюминация, имеющаяся на территории. Пять истребителей с выпущенными с шасси снова пронеслись над ними на предельно низкой высоте». «Слишком большая скорость для такой высоты! Они не сядут!» Жизель старалась дышать в такт сердцебиению, но начинала потихоньку задыхаться от слишком быстрого бега. «Не паникуй! Они знают, что делают!» Коре дышал также тяжело. Иглы один за одним приподнимали носы, Касались задними шасси взлетно-посадочной полосы, слегка подпрыгивая, резко тормозили, выкидывая огромные парашюты и разъезжались в разные стороны, давая заднему самолету пространство на случай экстренного маневра. На полосе с обеих сторон, залитой огнями, творилось что-то невероятное. Такой слаженной работы Жизель еще не видела. Замершие в ожидании военные внезапно задвигались, К истребителям подкатили лестницы, помогая пилотам выбраться из открывшихся кабин. Жизель расталкивала парней локтями, чтобы подобраться как можно ближе. Ей бы только увидеть его, просто убедиться, что с Алексом все в порядке. Кория не отставал от нее. И только сейчас Жизель заметила, что все пять машин были повреждены, из некоторых клубами валил дым. Все пространство как будто заволокло туманом, сквозь которой девушка едва различала фигуры пошатывающихся пилотов, которых сослуживцы под руки вели к машине скорой помощи. «Черт, Коллинз, да отпусти ты меня, со мной все в порядке!» От звука раздраженного голоса капитана глаза Жизель наполнились слезами облегчения, которые она постаралась как можно незаметнее смахнуть рукой. «Если он ругается, значит и правда все в порядке». «Просто закати его в ангар и не смей ничего трогать без меня», — кажется, звучный голос Алекса был слышен по всей базе. «Он что сейчас, обеспокоится о самолете?» Кори в удивлении слегка пихнул Жизель локтем, привлекая ее внимание. «Похоже на то». Дым слегка рассеялся, и Жизель наконец-то увидела его лицо. Отросшая за две недели челка падала на высокий лоб, под беспокойной бегущими по толпе глазами залегли синяки. Девушка видела, как Алекс дернулся в ее сторону, когда их взгляды встретились, но майор Коллинз удержал его, увлекая в сторону ожидающих медиков. Перед ними возник их временный куратор, гневными выкриками пытаясь отправить всех обратно в казармы. Но его мало кто слушал. Курсанты отправились по своим комнатам, только когда последнего из пятерки посадили в скорую и повезли в медсанчасть. Толпа гудела, бурно обсуждая события сегодняшнего дня, довольно жесткую посадку и мастерство их офицеров. Жизель медленно плелась среди парней, обхватив себя руками. Она выскочила на улицу в одних тонких брюках и футболке, и, несмотря на довольно теплый для конца ноября вечер, сильно продрогла. Напряжение сегодняшнего дня постепенно отпускало, и девушка почувствовала, что замерзает. Курсанты гурьбой завалились в казармы и расселись в комнате отдыха. Спать никто не собирался. Вряд ли хоть кому-то будет сегодня до них дело. Сославшись на усталость, Жизель ускользнула в свою комнату, тут же натягивая на себя белую толстовку Алекса и пряча дрожащие руки в длинные рукава. Она хотела бы прямо сейчас отправиться в его квартиру и дождаться его там, Но, во-первых, если бы ее увидели под дверью капитана, это вызвало бы ненужные вопросы и подозрения. Во-вторых, у нее не было ключей, а в-третьих, она не знала, уместен ли вообще был бы ее приход к нему. А, впрочем, плевать. Если он ее выставит, значит, пусть так и будет. Но ей просто необходимо было увидеть его после всего этого, иначе она не сможет уснуть». Жизель кое-как дождалась, пока перевозбужденные курсанты отправятся по своим комнатам, и на цыпочках прокралась в другой конец крыла, надеясь, что он уже дома. Возле его квартиры она оглянулась по сторонам, проверяя, не идет ли кто-нибудь, выдохнула и тихо постучала. Дверь открылась практически мгновенно, и ее тут же затянули внутрь. «Фостер, почему так долго?» Алекс тут же начал целовать ее, горячо и нетерпеливо. «Простите, сэр, ребята все никак не хотели расходиться». Жизель цеплялась пальцами за его плечи, прижимаясь как можно ближе. Через какое-то время Алекс отстранился, тяжело дыша и рассматривая ее лицо в тусклом свете ночника и кухонного светильника. «Фостер, это еще что за новости? Я думал, мне показалось там на взлетке». И, несмотря на строгий тон, капитан погладил ее опухшие щеки большими пальцами, держа ее лицо в ладонях. «Ты что, плакала?» Жизель только кивнула, не спуская с него взгляда своих огромных серых глаз и всхлипывая носом. «Совсем с ума сошла. Нашла, из-за чего сырость разводить. Ну, подумаешь, остались без связи и задержались. Хорошо, хоть вообще выбрались без потерь». Но после его слов, казалось, стало только хуже — Не выдержав напряжения, Жизель, уткнувшись лицом в ладони, порывисто прижалась к его груди и разревелась. «Жизель, ну что ты как маленькая!» Алекс крепко обхватил ее руками, пряча в своих объятиях и чувствуя, что ему это нужно не меньше, чем ей. «Я боялась, что ты не вернешься!» Капитан едва различил ее тихий дрожащий шепот сквозь схлипы, и на душе стало невероятно тепло. Она переживала за него. Она ждала его. Его давно уже никто не ждал. Кажется, никогда. Он улыбался и гладил ее по голове, прижимая к себе как можно крепче и нашептывая. Лиса, ну тише, тише. Сейчас я уже здесь, с тобой. Постепенно всхлипы затихли, и Жизель перестала дрожать в его руках. Алекс нежно приподнял ее голову и прикоснулся губами к слегка опухшему носу. «Чтобы я больше этого не видел. Ты же у меня хоть и маленькая, но очень храбрая лисичка». Ал, Жизель наслаждалась его теплом и таким родным запахом, сегодня с явной примесью машинного масла и гари. «Давай, лиса, забирайся в кровать. Я быстро приму душ и сразу к тебе». «Только если очень быстро». так же быстро, как ты кончила в первый раз. И Алекс засмеялся с нежностью, наблюдая за тем, как заливаются краской ее щеки. — Вот это моя девочка, теперь я тебя узнаю.